Глава семнадцатая «Оказывается, принц вчера отбыл во дворец навестить отца», — сообщила за завтраком Мэг. «Вернёмся к вечеру. Это я от Глории узнала». «Значит, сегодня можно ещё дышать свободно?» — с надеждой спросила я. «Похоже на то», — усмехнулась Джулия. «А как там Глория?» — поинтересовалась я как бы между прочим. «Что-то не видно её последние дни. Она же вывихнула лодыжку, когда от кабана убегала». «Сейчас никуда не выходит из комнаты. Лечится», — отозвалась Мэг. «Говорит, просидеть так до балла». Она и попросила меня заглянуть к ней, чтобы я помогла с одним предметом, который самостоятельно у неё не получается учить. «А разве миссис Грон не справляется с вывихами на раз-два?» — засомневалась я. «К ней ведь весь боевой факультет постоянно ходит. Ещё и с чем похуже. И через день все возвращаются в строй. Не знаю». Мэг, усмехнувшись, пожала плечами. «Я просто передаю слова Глории. Может, она решила устроить себе недельку отдыха?» Добавила Фелиса тоже с усмешкой. «Или же не хочет с кем-то встречаться?» Мелькнула мысль у меня. О том, что это могу быть я, даже думать не хотелось. Роб сегодня выглядел заметно лучше. Даже румянец появился. «Всё в порядке?» — полюбопытствовала я. «Когда нам удалось ненадолго остаться вдвоём. Как самочувствие?» «Уже в норме», — улыбнулся он. «Хвала Алве. А с Шином не разговаривал?» «Ещё не видел его. Собираюсь сделать это вечером. Хорошо, только не затягивай. После вчерашнего примирения с Робом у меня улучшилось настроение. Оказывается, я переживала из-за нашей ссоры сильнее, чем думала. Но главное, что всё наконец разрешилось, а с побочным эффектом ока небес» тоже как-нибудь справимся». Ведь не может быть всё так безнадёжно. Второй парой на сегодня стояла совместная с некромантами лекция у декана йорт Крайне редкое событие, которое с начала учебного года происходило лишь второй раз. И на ней я решила нарушить данное себе обещание, держаться от Эрика подальше и сама подсела к нему. «Как жизнь?» — улыбнулся он. «Ты меня тогда сильно напугала». «Когда увидел Нижних?» — спросила я прямо. «Не могу однозначно ответить на твой вопрос, поскольку не уверен, что это были нижние», — усмехнулся Эрик. «Но да, в тот вечер. А ты мне так и не ответил, что сам делал там в такое позднее время», — напомнила я. «Пусть это останется моим секретом, ладно?» «Некроманта, как всегда, было нелегко смутить. Это слишком личное. Хм, ну, допустим. Хотя бы скажи, что за камень ты мне дал. Не очень-то мудрёный артефакт». «Он защищает от плохих сущностей». Снова обтекаемо ответил он. «Эрик, ты знаешь о Боке Небес и его семенах? понимая что на предыдущие вопросы так и не получу конкретного ответа, я сменила тему. Ты опять интересуешься контрабандными товарами?» Понизив голос почти до шепота, спросил Эрик насмешливо. «Зачем тебе око?» «Это опасная вещь, и тебе совсем не нужна». «Ты прав. Мне эти семена и даром не нужны». Я тоже стала говорить совсем тихо, чтобы не навлечь на себя гнев декана. Я просто... В общем, мне нужно знать, можно ли отменить их действия или хотя бы уменьшить побочный эффект в виде укорачивания жизни. Я так сразу ответить не могу, признался Эрик уже более серьезно. Все зависит от того, сколько штук съедено. Полагаю, если немного, то призрачный шанс есть. Но это не точно. Надо подумать, поискать в книгах. Я протяжно вздохнула. «Боюсь, шестнадцать штук, съеденных робом, это тяжёлый случай». «Это правда не тебя касается?» — снова спросил Эрик. «Нет, не меня. Я не ела семена ока, уверяю. Это... это для другого человека». «Я его знаю?» — заинтересовался некромант. «Просто мне любопытно посмотреть на того, кто решился на такой шаг». «Нет, ты его не знаешь», — ответила я. «Что-то в последнее время мне приходится много лгать. Очередная ложь во спасении. Он не из нашей академии. И это личное». Вернула я ему его же слова. Эрик ещё раз посмотрел на меня с подозрением, но вопросов больше не задавал. Я же принялась размышлять, кого ещё можно попытать на предмет этих семян. Можно осмелиться и спросить у профессора калима Только, как всегда... Надо найти подходящий момент. А вечером доставили платье из ателье. Поскольку Джулиана проживала в походных условиях, её наряд тоже привезли на моё имя. Мы ещё во время нашей прогулки договорились, что до платье побудет у меня в комнате. Да и наряжаться Джулиана тоже будет у меня. И признаться, этого момента я уже ждала с нетерпением. Осталось пережить всего два дня. Два дня. И, возможно, всё изменится». Но время как назло тянулось словно дешёвая карамелька. Ещё и принц дала себе знать очередное чиепьте, а на завтра и прогулка в компании других невест стали для меня сущим наказанием. И разговоры от одни те же: о погоде, о природе, мелкие придворные сплетни и, конечно же, оды да его прекрасному высочеству. будто исчез. За всю прошедшую неделю я ни разу даже издалека не видела его. И это всё же угнетало, как бы я ни пыталась бодриться, а тоска по нему усиливалась даже не с каждым днём, а с каждым часом. Утро выходного дня я встретила в состоянии мандража. Не могла ни есть, ни усидеть на месте в ожидании вечера. Пыталась чем-то занять себя, отвлечь, но постоянно поглядывала на часы. И только с приходом Джулианы смогла немного успокоиться. Вот только сама Джу, кажется, волновалась в преддверии бала не меньше моего. «Можно я приму у тебя ванну?» Первым делом попросила она. «Конечно». Я открыла перед ней дверь. Шампунь, мыло, пена — всё, что найдёшь на полках в твоём распоряжении. Полотенце тоже чистые «Спасибо», — улыбнулась Джулиану. «Так непривычно снова быть здесь». «Пусть это и не моя комната а Авея. Вы... Как он?» Не выдержав, спросила я. «Всё в порядке». «Сегодня вы увидитесь», — пообещала Джу. «Он приглашён на бал или будет в охране?» «Приглашён». В качестве жениха Глори моё сердце невольно сжалось. Хотя я понимала, что это помолвка-игра, но думать о ней всё равно было не очень приятно. «Да, они будут вместе», — кивнула Джулия, принимаясь раздеваться. «Ну, хоть буду знать, к чему готовиться», — улыбнулась я. «И последний вопрос, после которого я, наконец, отстану от тебя». «Вейтон получил мою записку. Я ничего не испортила своей самодеятельностью». «Нет, ты молодец». Джу тоже улыбнулась и скрылась в ванной. Мылась Джулиану недолго, не прошло и получаса, как она уже сидела перед зеркалом. «Я так редко бываю на таких мероприятиях», призналась Джу, пока я расчесывала ее длинные темные волосы. «И все время чувствую себя там неловко. Хочешь сказать, что за все семь лет учебы ни разу не ходила на балы вечеринки?» не поверила я несколько раз была на первых двух курсах пока ещё надеялась на тут она запнулась в общем только тогда и в прошлом году когда ты меня уговорила пойти и там пробыла совсем недолго вспомнила я и быстро убежала потому что не видела смысла там больше находиться джулиана печально усмехнулась надеюсь сегодня не сбежишь шутливо подначила её я постараюсь улыбнулась она но как спросила я, когда гладкие волосы Джулианы превратились в крупные локоны, частично собранные на затылке и не спадающие на ее плечи. Мне нравится. Глаза Джу светились радостью и тревогой одновременно. Спасибо большое. У меня самой так бы не вышло. Не за что, усмехнулась я. Рада была помочь. Осталось только платье. Мне самой с укладкой помогала анна этим Примчавшаяся, когда до начала балла оставалось меньше четверти часа. Я к этому времени уже была полностью одета и даже нанесла лёгкий макияж. «Я уже боялась, что ты не придёшь», — сказала я кузине. «Ну, извини», — ответила та, — «ты у меня сегодня уже восьмая». «Значит, и за работой успела?» — спросила я. «Немного». С довольной улыбкой отозвалась Аннетти. «Половину платья точно отработала. А где твоя подруга с Джулианом?» «Сейчас в комнате Мэг». Зная твою занятость, я причесала её сама. Вроде неплохо вышло. «Хочешь стать моей конкуренткой?» — пошутила Анни. «Не бойся, не стану», — засмеялась я. «Мне до твоих способностей далеко. Ну, хоть в чём-то тебе далеко до меня», — хмыкнула кузина. «Опять начинаешь?» Я вопросительно приподняла бровь. «Молчу, молчу», — усмехнулась Анетти. «И сиди ровно, а то прическа выйдет кособукой. Что-то платье у тебя скромное». заметила она, когда с волосами было покончено. Аккуратная ракушка с плетенными жемчужинами и несколько выпущенных завитых прядей у лица. «Это чтобы принцу очень понравится ответила я. «А ты с кем будешь в паре?» «С робом», — ответила кузина без особого энтузиазма. «Больше не с кем. Мы с ним два одиночества». И на этой фразе она все же усмехнулась. «А как же Макс?» — осторожно спросила я. «Его оставили сегодня на службе». «Увольнительные дали только приближённым», — посмотрела на меня выразительно кузина. «Непременно передам Вейтену твоё возмущение его решением». Я не обиделась на Анетти, наоборот, почему-то стало смешно. «Главное — увидеться с ним». «Лора, ты идёшь?» В комнату заглянула Меган, за ней маячила Фелиса. «Невестам опаздывать нельзя». «Помню», — вздохнула я, и, бросив последний взгляд на себя в зеркало, поспешила на выход. Анетти осталась с робом, а мы отправились к главному корпусу. По пути от нас отделилась Джулиана. У фонтана ее ждал профессор Лот в нарядном фраке. Он выглядел напряженным и походил на каменного истукана. Но при виде Джу его лицо оживилось, взгляд полыхнул удивлением и радостью, а губы дрогнули в улыбке. Вот только с обличением чувств слова у Лота были явные проблемы. Он лишь торопливо и невнятно поздоровался и предложил Джулиане взять себя под руку. Та тоже засмущалась, но предложение приняла, и они вместе направились к лестнице. А потом я увидела Вейтона, и все посторонние мысли вылетели из головы. А сердце, кажется, оно просто взбесилось так, что от его сумасшедшей скачки стало больно в груди. Вейт только подошёл к крыльцу и остановился на ступенях, по всей видимости собираясь подождать Глорию. Мы встретились взглядами, и мир на мгновение остановился, улыбка одними глазами. едва уловимый поворот головы, сжатые в кулак пальцы. «Лора, поторопись!» — одёрнула меня Фелиса, ушедшая вместе с сестрой на несколько шагов назад. «Вон уже секретарь принца считает кандидаток». «Да иду я, иду», — отозвалась я, подавляя вздох и пытаясь собраться с мыслями и чувствами. «Сейчас не время превращаться в сироп. Нужно доиграть свою роль до конца».